На королевской трапезой. Наверху в замке были накрыты столы. Один для королей в парадной зале и несколько для их приближенных в вестибюле. Хорошенькие фрейлины из свита принцесс исчезли, но до обеда гости это едва ли заметили. Лишь позднее, когда настроение повысилось, они вернулись целой толпой. Король Наварский вылил в тарелку с супом стакан вина, что весьма удивило короля Франции и принцессу Валуа. Потом стал есть много и торопливо, и во время этого занятия Генриху было не до разговоров. Ему хотелось одного — услышать, о чем там толкуют его люди со здешними придворными. Однако музыка играла слишком громко. Некий господин Морвер, сидевший в другой зале, Выказывал особенное уважение к видавшему виды колету своего соседа, долговязого Дюбарта. Почтительно осведомился этот царедворец, во скольких же походах участвовала сия столь поношенная часть одежды. Протестант, еще не имевший привычки ни к зубоскальству, ни к бездушной учтивости двора, угрюмо задумался, потом сказал, «Мы провели много дней в седле». Но если даже человек хочет объехать вокруг всей земли, он все равно едет навстречу своей смерти. Мы с вами едем в Росс, Морвер, но оба умрем. Тут он выпил, заставил выпить и Морвера. Дюплиц Морней не нуждался в вине, чтобы довести до белого коленя, сидевшего против него Денансея. А ведь мы могли бы взять вашу столицу, крикнул ему Морней через стол. «Однако мы так добры, что решили жениться на ней». Капитан Ненсей вспылил, схватился за кинжал, но господин де Мюссен и Дубинье удержали его. «Хоть бы вы меня даже закололи!» «А все-таки моя вера самая правильная», — заявил Морней, перегнувшись через стол. И только после этого основательно принялся за еду, ибо, несмотря на свою пылкую неустрашимость, — принадлежал к числу тех, чьи жертвы Господу Богу, очевидно, неугодны. Такого рода добродетельным людям в жизни везет. Это было ясно каждому, ибо Сократовское лицо Морнея расцветала улыбкой при вкушении обеденных радостей, и Миосен, чтобы обелить себя, указал на поглощающего яство героического ревнителя веры, когда Агриппа Дубенья упрекнул первого дворянина за холодность и двоедушие. Нас гнетет владычество нечестивых, и суд над нами творят враги Господни. А вы, Миосен, хотя вы один из наших, служите им. «Разве можно вступать в сделку со своей совестью?» — продолжал поэт, глядя поверх головы, охваченного яростью Денансея, который не слушал его. Первый дворянин только пожал плечами. Перед непосвященными он не станет говорить о том, каково у него на душе. Будучи протестантом и в то же время первым дворянином короля-католика, Он старался, используя свое положение при дворе, оказывать помощь своим единоверцам, но он знал, что они все-таки будут нападать на него. А Гриппо ясно высказал свое мнение. «Есть такие люди, которые предают Бога и продают нас. Мы же теряем все, что у нас есть, даже свободу исповедовать нашу веру. И нам остается одно». Полное слияние со Христом и с ангелами. Только это дает радость, свободу, жизнь и честь. Даже для умеющего владеть собой царедворца это было уж слишком. Неизвестно, что за для Демиосена сильнее — обвинение в предательстве или та небесная победа, какой похвалялся Агриппе. Во всяком случае, первый дворянин тут же поменялся местами с Денансеем и сел рядом с Агриппой. — Гугеноты только и умеют проповедовать, — прорычал взбешенный Денансей некоему господину де Мурверу, А тот ответил, — погодите, погодите, они еще и кровь свою проливать научатся. У него был задранный кверху острый нос и близко посаженные глаза. В этом углу собрались только придворные. Пока длился банкет, гости, сначала сидевшие в вперемешку, сами собой разделились на два лагеря. На нижнем конце стола тесной кучкой собрались ревнители истинной веры. Между ними и католиками образовалось пустое пространство. Демиусен вдруг увидел себя окруженным старыми своими друзьями и разлученным с новыми. Сначала он побледнел, Затем чувство чести победило, он остался и начал так. «Кто долго проживет здесь, невольно начинает колебаться, и под конец его охватывают сомнения, верно ли, что мы одни правы перед Господом. Радуйтесь, — добавил он, торопясь, чтобы Агриппа не прервал его. — С вами этого не случится, но может случиться с вашим молодым королем». Он, как мне сдается, любит в жизни не только слияние со Христом и святыми ангелами. Мы не должны бояться смерти. а Гриппа не дал так легко сбить себя с толку. Смерть — наше прибежище в житейских бурях. И если бы мы сгорели в огне, его пламена взвелись бы, опережая нас к вожделенному престолу предвечного. Это было красиво сказано но вызвано вовсе не жаждой смерти, а наоборот глубокой убежденностью в том, что сам он, Агриппа, проживет еще очень долго. А как раз в этом молчаливый Меосен отнюдь не был уверен. Он смотрел на Агриппу задумчивым взглядом до тех пор, пока тот не почувствовал, что разговор уже давно перестал быть просто застольной беседой. — А что бы вы сказали, Добенье, если бы... Те пламена, которые должны осветить нам путь к вечности, вспыхнули не через двадцать лет, а завтра же, и не в неведомой точке земли, а в замке Лувр. Никто уже не прерывал Мюссена. Он мог спокойно продолжать свою речь среди брицания цимбал и звона кубков. Мне известно слишком многое. Тяжесть фактов труднее нести в себе, чем веру. «Решение в Лувре почти принято, но еще не окончательно. Какое? Этого я не открою даже самому себе. Во всяком случае, сначала должна состояться свадьба. Ваш король и наша принцесса, такая прелестная молодая пара, что их чувства могло бы смягчить даже злодеев. «Скажите своим людям, пусть не смеют больше никого задирать, ни придворных, ни народ». Дело дошло до крайности, близок последний час, и как бы кое-кто из нас весьма скоро не вознесся к вожделенному престолу предвечного. Мюссен встал и докончил, все еще склонившись над столом. Чуть было не сказал лишнее. Только виски у него были седые. Но сейчас, когда он возвращался к придворному французского короля, Стало заметно, что и плечи его сутулятся больше, чем следует в таком возрасте. Встретил Меосена некий господин де Морвер, острый нос, близко посаженные глаза. Сначала он посмотрел на Меосена сверлящим взглядом, и потом уже сказал, «Все-таки дорвались до своих гугенотов Миоссен, и все-таки сказали лишнее». Оба господина стояли друг против друга, выпрямившись во весь рост, ярко освещенные перед входом в короткий коридор, соединявший вестибюль с парадной залой. В вестибюле пировала свита, а в зале — оба короля. Генрих сидел как раз напротив этого коридора, поэтому оба придворных были ему хорошо видны. Миосен стоял несколько боком, король Наварский заметил лишь его сидеющие волосы и сутулые плечи. Другой же был повернут Генриху прямо лицом, и то, что Генрих увидел на этом лице, заставило его призадуматься. Юноша даже прервал на полуслове свою беседу с королем Франции. Карл последовал за его взглядом, и когда понял, на кого Генрих смотрит, нахмурился. — Кузен Генрих, — торопливо сказал он, — рядом с вами сидит кое-кто покрасивее тех, кого вы так пристально разглядываете. — Это была, конечно, правда, и по подле Генриха сидела Марго, и если не своей чарующей внешностью, то она могла бы околдовать его одним только грудным и певучим голосом, которым принцесса произносила в данную минуту весьма ученые и вместе с тем двусмысленные тирады. В учености и в остроумии они были с Генрихом достойными соперниками. И то, что они говорили друг другу, подражая древним, те слова, которые принцесса беспечно роняла своими розовыми губками, потребовали бы от другой, столь же гордой и утонченной дамы, немало усилий над собой. Но Марго этим ничуть не затруднялась. Она говорила настолько громко, что то и дело кто-нибудь из сидевших рядом вступал в беседу и подчеркивал ее смысл. Немалую отвагу и изящество проявила также мадам Десов. Вздернутый носик, луковые глаза, круто изогнутые, очень тонкие брови, чересчур высокий лоб, хрупкая фигурка, хотя это было одной видимостью. По всему было заметно, что в любви она весьма вынослива. На этот счет они с Генрихом уже столковались с помощью слов и без них. О, конечно, он любил Маргариту Валуа. При звуках ее голоса, грудного и, когда она хотела, лениво-томного, в недрах его существа вспыхивало волнение, горло сжималось, взор становился влажным. Он нередко видел предмет своих чувств, словно сквозь дымку, как видит счастье, которое все еще остается землей обетованной. Не раз был он готов соскользнуть со своего кресла и пасть перед ней на колени, но он боялся людей — Ибо Карл IX был пьян, и ему взбрело на ум продернуть дружка толстухи Марго. А его братья, герцоги Анжуйский и Алансонский, устав от долгого сидения за столом, начали ссориться. Да и ответы Генриха королю Франции уже становились вызывающими. Кузен Конде толкнул его в спину, чтобы предостеречь Что касается двух королевских братьев, то различие во мнениях побудило их перейти к действиям, принцев пришлось разнимать. Лицо герцога Анжуйского было в крови. Он отступил по ту сторону стола и сказал своему кузену Генриху Наварскому, «Ты хоть был честным противником, когда мы с тобой сражались, и чаще всего я тебя побеждал». Причиной тому были только твои письма, Данжу. Язык в них такой деревянный и напыщенный, будто их писал испанец. Меня обращал в бегство твой стиль. Вернее, у меня делалась лихорадка, и я уже не мог сражаться. Если бы ты в самом деле победил меня, я бы не сидел здесь, не сидел рядом с твоей сестрой. Тогда герцог Анжуйский притих и даже струсил, хотя в нем все еще говорил хмель. Видишь, Наварра, у меня на щеке кровь. Но это вздор. Мой братец Далансон ненавидит меня, как ненавидит тот, чья очередь наступит еще не скоро. Но страшное дело, как меня ненавидит мой царственный брат, а ведь я его ближайший преемник. Наша мать хотела бы, чтобы на престоле сидел я, а Карл знает, как опасно становиться ей поперек дороги. Он боится, вот и бесится. Выпей со мной, Навара. Мы честно поднимали меч друг на друга, и я тебе доверяю наши семейные тайны. Вхожу я вчера к моему венценосному брату и вижу, он бегает по комнате, точно зверь в клетке, а в руке у него обнаженный кинжал. Смотрит на меня искоса, Ты ведь знаешь его взгляд, Ну, думаю, конец мне, дело ясное. И только он повернулся спиной, я шмыг за дверь беззвучно, словно мышь, и, уходя, поклонился уже не так низко, как кланялся, когда входил, можешь мне поверить. Я всему готов поверить, — отозвался Генрих, а про себя вспомнил еще раз о том, что его мать отравлена. Затем он сказал, — Ваша семья опасна, ее чар нужно остерегаться. «Я не уберегся». Тут Генрих обернулся, и сердце у него ёкнуло и нистово забилось. Так ослепило его лицо Маргариты Валуа. А ведь это было лицо принцессы из черного зловещего дома. Она же продолжала вести ученую и двусмысленную беседу с кем придется. Его бросило в жар, он уже готов был потребовать объяснений от Конде, и герцога Алансонского. Вдруг он увидел у нее на платье цвета своего дома. Маргос говорила с подружкой, и они выткали на своих юбках не слишком заметно его цвета — синий, белый, красный. Цвета дома Бурбонов. «Значит, она давно обо мне думала, давно уже ее тянуло ко мне, как и меня к ней». Она носит мои цвета, и когда она отказывалась выйти за меня, это был на самом деле только искусный прием, чтобы я полюбил ее еще сильнее. «Да, Марго меня любит!» От этой мысли он потерял голову и потребовал «пойдемте отсюда». Он хотел ее увезти, чтобы остаться с ней наедине. Однако Марго притворилась, будто ничего не слышит. А его сестра Екатерина наклонилась к нему и сказала, «Не забывай, ведь мы в Лувре». И Генрих тотчас опомнился и кинул быстрый взгляд вокруг себя. Парадная зала. На резном потолке столько золота, что ее принято называть «золотая комната». Она выходит окнами на две стороны. С юга, с реки, уже широко надвигаются фиолетово-сизые сумерки. Вот как мы засиделись за столом. С другой стороны, через западное окно, в золотую комнату льется золотой луч уходящего дня. Он искрится и тверкает вокруг пьяного короля и вокруг влюбленного, а влюбленный — это я. «Посмотри-ка на Катрин. Моя сестренка повернула ко мне свое рассудительное личко. Оно не похоже на лицо нашей дорогой матери, но говорит мне то же, что говорило когда-то только ее лицо». Ты права, сестра. Мы в замке Лувр, где у нас нет друзей. Мы здесь с тобой совсем одиноки. Маргарита Валуа снова одарила его звуками своего богатого грузного голоса, и он опять чуть не поддался ее обаянию, какими бы ни были ее речи, скромными или нескромными. Но, к сожалению, Генрих уже не мог не прислушиваться к спору, разгоревшемуся в вестибюле. Заглушая цимбалы и литавры, оттуда давно доносились крики и угрозы, и, видимо, каждую минуту готова была вспыхнуть драка. Маргарита Валуа уже не заслоняла от него происходящего. Ни ее голос, ни ослепительное лицо, ни пьянящее благоухание. Ему вдруг открылось, что все это лишь соблазн и наваждение, а там его призывают действительность и требуют, чтобы он исполнил свой долг. Ведь его мать отравлена. О, эта мысль, от которой останавливается сердце! За его спиной и дальше, за стенами залы, начинались покои убийцы. А между той, которая подстерегала его там, притаившись, и врагами здесь, в любую минуту готовыми напасть на его людей, находится он. И он любит... «Любит Маргариту Валуа, а старая королева подглядывает за ними через дырку в стене. Сестра, хоть ты смотри на все своим ясным и строгим взором. Ведь и я в глубине души остаюсь трезвым, несмотря на то, что связался с пьяницами и убийцами. Да, правда, все трудности нашего положения ничего не могут изменить в моей страсти к мадам Маргарите, которая кажется благородной, как на портрете». А что она думает на самом деле, неизвестно. Это я узнаю позднее, в ее объятиях, а, может быть, даже и тогда не узнаю. Догадываешься ли ты, сестрица, что я не хочу покидать этот двор? Из-за Марго я люблю и его, со всей его наглостью и всеми опасностями. Наша мать нашла его еще более развратным, чем предполагала, И ей хотелось, чтобы мы с женой жили подальше отсюда, в мирной сельской глуши. «Здесь, — говорила королева Жанна, — женщины сами зазывают к себе мужчин. Шарлотта Десов тоже даром времени не теряет, так почему же я должен отвечать ей холодностью? И все-таки жизнь свою я отдал бы только ради Маргариты Валуа, Сестра, ты еще раз хочешь напомнить мне о нашей матери?» «У меня и так разрывается сердце». И точно эти слова были произнесены вслух, Екатерина Бурбонская действительно вдруг перегнулась через стол и проговорила «Помни о нашей матери». А восемнадцатилетний юноша, которого уже отрепали все штормы жизни, ответил в глубочайшем согласии с сестрой «Я помню». Его кузен Конде вернулся из вестибюля. От твоего имени я отослал наших людей. Генрих вскочил. — И ты осмелился? Мы не можем бежать с поля боя. Тогда прикажи им перебить придворных всех до одного. Прикажи сейчас же, пока еще не поздно. Слышался топот ног. Уходя, гугеноты все-таки выкрикивали угрозы, оборачивались, приостанавливались, хотим и велено было отступать по приказу их государя. Конде охватила ярость. мне это что? Пусть будет резня. Я сам возьму за кинжал. Ну, говори!» Но Генрих молчал. Он отлично понимал все, о чем забыл в своем волнении Конде. «Да, с этого пришлось бы начать. Прикончить Карла IX и его братьев. В Лувре нельзя оставить в живых ни одного из тех, кто не захотел бы сдаться. И только тогда можно думать о Париже». Такое жуткое безумие. Золотая комната навеяла его. А еще раньше старая убийца у своей дыры в стене. Карл IX тупо как баран глядел на эту дыру. Его братья стояли в дверях, продолжая подзадоривать спорщих. Генрих протиснулся между ними, вышел в вестибюль и окликнул своих людей. Одну минуту гугеноты колебались, пока достаточное число их не опомнилось. Они сдержали свое возмущение, так бурно рвавшиеся наружу, и удалились через большую парадную залу, где уже стемнело. Войдя в нее, гугеноты совсем примолкли. А в зале тем временем появились слуги с факелами, за ними следовали красивые фрейлины, Не те несколько дам, которые лицедействовали в саду, нет, целый полк. Но и этим еще не исчерпывалось число всех придворных дам, которыми командовала мадам Екатерина, точно особым родом летучих отрядов. Вошедшие стремительно бросились ко всем угрожаемым позициям, даже диких гугенотов надеялись они укротить. Скорее зажгите же свечи, слуги. Четыре ряда люстр, по пяти в каждом. Ведь девушки накрашены именно для такого освещения. Разбойники, которых называют гугенотами, выдадут им все свои замыслы и тайны, и мадам Екатерине в точности обо всем будет доложено. «Осторожность!» — предостерегающе бросил Генрих о Гриппе, А тот передал это слово дальше, точно пароль. «Ну, дружба, господа!» Вдруг необычайно легкомысленно и весело крикнул король Наварский придворным, которые толпились в вестибюле, словно ожидая нападения. «В присутствии дам даже наши грубые колеты станут мягкими, как шелк». Он бросил это таким тоном, словно желал посмеяться над своими единомышленниками, и столь понравился господам придворным, что некто Деморуэр даже облобозал ему руку. И Генрих не вырвал ее, хотя по телу у него пробежала дрожь отвращения. Когда он возвратился, слуги уносили Карла IX в его опочивальню, ближайшей из жилых покоев замка. А в самом дальнем из этих покоев, всего несколько часов назад, Генрих беседовал со старухой Медичи и старался выпытать, была ли отравлена его мать-королева. Теперь туда скрылась и мадам Маргарита». Что же тут удивительного, ведь она — дочь Екатерины. Удалились и ее братья, и мадам де Сов. Подле стола, в достаточной мере опустошенного и опрокинутого кресла, на котором перед тем сидел Карл, Генриха поджидали только его сестра и кузен Конде. Она взглянула на брата, не решаясь говорить, пока не закроется дверь. Да и тогда ее шепот был едва слышен. Генрих нахмурился, ничего не ответил и быстро заморгал глазами. Екатерина взяла кузена под руку, и оба прошли мимо Генриха в вестибюль, свернули направо и, пользуясь потайной лестницей, спустились во двор.